Опасность. Когда Флёрш, оглядывая лица сидящих за ужином, увидела Джона Форсайта, в её сердце что-то произошло, словно она зимой набрела на цветущий куст жимолости. Оправившись от лёгкого опьянения, она отошла подальше и вгляделась в Джона.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 Открывали глаза и спурили с более светлыми волосами, взлохмаченными, несмотря на короткую стрижку. Продолжая давать распоряжение Рут Лефонтен, Флёр лихорадочно думала. Джон, как с неба свалил в свою столовую, окрепший, более подобранный. Подбородок решительнее, глаза сидят глубже. Но похож на Тёна. Что же теперь делать? Если бы только можно было выключить свет, подкрасться к нему сзади, доклониться и поцеловать в пятно над левым глазом. Ну а дальше? Дальше что? Глупо. А что, если он сейчас очнётся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 которого она в последнее время достигла. Все-все в опасности, из-за одной улыбки из запаха жимолости. Нет, нет, нет. Этот счет закрыт. Открыть его значило бы снова искушать судьбу. И если искушать судьбу — вполне современное занятие,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 взяла список покупок, намеченных на завтра. «О, такая гибель дел! Идиотство и думать о таких вещах!» В Телефон он звонил целый день. С девяти часов утра она плясала под его дудку. «Да?» — говорит миссис Монт. «Что?» но ну, я ведь их заказала. О, но должна же я давать им утром...» «Ейшница с ветчиной. Не мог же они перед работой получать одно какао. Что-что? У компании нет средств, ну, знаете. Хотите вы, чтобы дороги работали прилично или нет? Зайти поговорить? Мне право же некогда. Да-да-да. Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Скажите директору, что их просто необходимо кормить посытнее». У них такой усталый вид. Он поймет. «Да». «Спасибо, спасибо большое». Она повесила трубку. «Черт». Кто-то засмеялся. «О, это вы, Холли. Как всегда, экономят и тянут. Сегодня это уже четвертый раз. ну мне все равно. Я держу свою линию. Вот взгляните».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 От нее бывает сыпь, и поднимается температура. Как пустые улицы, ведь шеферы такси тоже бастуют. Майкл оглянулся на нее. Ну, как дела? Какое страшилище этот морильщик, Майкл. У него рыбу и лицо клином.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 Он приехал в город охранять меня. Если бы и вправду началась стрельба, интересно, что бы он сделал? Стал махадзончиком? Инстинкт. Все равно, что у тебя по отношению к спиту. Флёрш не ответила. Позже, повидав отца, она поднялась наверх и остановилась у двери детской. Мелодия, так изумевшая солнца, прозвучала легкомысленно в пустом коридоре. Любовь свободна. Испания, таская свадебные поездки. Волос в ночи звенящий. Закрыть ставни, заткнуть уши и не впускать его.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 — Да, юноша, ну и вид же у тебя. — А вам какая работа досталась, Вэлл? — Грузовик завтра начинаю. — О, чудно, чудно. С качиком пока что крышка, но не в Англии. — Англии? Ну нет. — С чего это ты? — Так говорят, за границей, за границей, — проворчала Вэлл. — Они скажут. И воцарилось молчание на третьей скорости. Порога своей комнаты Джон сказал сестре. «Я слышал, столовую устроила фляж. Неужели она так постарела?» «У фляж очень умная головка, милый. Она тебя видела». «Смотри, Джон, не заболей корью во второй раз». Джон засмеялся. «Тетя Венефрид ждет Энн в пятницу. Просила передать тебе».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 Он не чувствовал, что нервы его обнажены. Даже то в его отечестве, что оскорбляло в нем эстета, действительно умиротворяюще. Пригороды Лондона, великое множество ужасающих данишек из кирпича и шифера, в постройке которых, как рассказывал ему отец, принимал участие его прадед, гордый Дорсет Форсайт. Сотни новых домиков, правда, получше тех, но все же весьма далеких от совершенства. Полное отсутствие симметрии плана, уродливое ждание вокзалов, вульгарные голоса, недостаток яркости, вкуса, достоинства в одежде людей все, казалось, успокаивало, было порукой, что Англия всегда останется Англией. Так эту столовую устроила фляж. Он ее увидит. Ах, хочется ее увидеть. Очень хочется.